Глава третья. Красная и чёрная. Газетная статья о Карле пропала со стены книжной лавки у городских ворот. А потерь свидетельствовал белёсый прямоугольник, оставшийся на фактурных обоях. Вместо приветствия Сабина Грубер сказала: "Карл, для твоей доставки заказывают всё меньше и меньше книг". После этого она вздохнула: "Я совсем немного беру за доставку. Есть ведь и издержки логистики, господин Кольхов, она подняла брови так высоко, что они почти коснулись линии волос. Слишком много времени уходит на эти несчастные пару книг. Наша система теперь работает совершенно иначе. Но люди так радуются, сказав это, Карл увидел перед собой благодарные лица своих покупателей и улыбнулся. Они бы радовались ещё сильнее, если бы сами сделали несколько шагов до магазина. Физические упражнения полезны, не говоря уже о свежем воздухе. Или вы так не думаете? Мы больше не хотим, чтобы про эту особую услугу знали все. Мы не будем больше рассказывать о ней нашим клиентам. Договорились, господин Кольхов. Он знал Сабину с самого её рождения. Она сидела у него на коленях, и он читал ей вслух книгу за книгой или играл с ней по кочкам, по кочкам. И она смеялась. Она называла его дядей Карлом. Сабина была тем ребенком, одной из немногих, которые ему нравились. Когда она стала управляющей магазина, она попросила его зайти в офис и объявила, что с этих самых пор нужно обращаться друг к другу на «вы». Так было положено. Карлос совсем не считал, что так положено. "Вы здесь начальница", сказал он и вышел из офиса, чтобы упаковать свои книги. Остальные сотрудники книжного магазина смотрели на него с состраданием и воодушевлением. Все, кто работал в тот день, были в курсе, но никто ничего ему не сказал. Все хранили жестокое молчание. Футбольная горячка Ника Хорнби по-прежнему лежала на письменном столе непрочитанная, а Леон, не читавший, всё так же сидел на полу. В полной тишине Карл упаковал книги. Сегодня среди них была одна для Геркулеса, а значит, прогулка планировалась долгая. Приближаясь к соборной площади, он замедлился и огляделся в поисках мелькающей темно-волосой макушки, надеясь избежать встречи. Сегодня ему не нужна компания, особенно задающая неправильные вопросы или что ещё хуже, правильные. Ему было неприятно мысль о том, чтобы пойти через площадь другим путём, через тенистые своды арок рядом с магазинчиками, мимо стульев и столов, за которыми люди пили и ели. Но именно там Саша вряд ли могла бы его заметить. Карл даже подумал было снять шляпу. Но тут же отверг эту абсурдную идею. Всего пару шагов спустя он свернул на улицу Бетховена. Ты никогда не ходишь этой дорогой, произнёс звонкий голос рядом с ним. Я тебя еле заметила. Карл посмотрел на Шашу. Он был напуган, настолько, что даже остановился. Хороша, а? Она покрутилась вокруг своей оси. В этот раз не красно-жёлтый, синий, хотя это мои любимые цвета. Она была одета в оливковые джинсы, лягушачьей зелёного цвета футболку и светло-зелёный дождевик. На спине висел рюкзак. Шаша теперь была немного похожа на Карла. Для этого ей даже пришлось позаимствовать пару вещей у подружек. Карл собирался сказать Шаше, что она не может сегодня пойти с ним. Но её наряд совершенно его обезоружил. Разве девочкам в твоём возрасте нравится не розовый? Мне уже почти 10. Прошу прощения. Мне нравится одежда в горошек. А в клетку, ромбик вообще всё с острыми углами не нравится. Но у тебя же нет ничего в горошек. Шаша задрала повыше штанины. Под ними виднелись носки в горошек. Это моя визитная карточка. А у тебя какие носки? Покажи. У меня горошка нет. Карл не хотел показывать свои носки. Так я и подумала. Ты не выглядишь как человек, который носил бы горошек. Как же выглядит такой человек? Не так, как ты. Уж поверь, я-то в этом разбираюсь. Ну что, пошли? Я кое-что придумала. Карл не двинулся с места. «Что ты задумала? Я должен знать сейчас. Ты собираешься еще куда-то забегать?» «Нет, ничего плохого я делать не буду. Обещаю. Честное слово. Я расскажу тебе сразу, как буду готова». «Но я же только для тебя это делаю. Ну, может, не только для тебя. Для всех». Она посмотрела на него. «Вообще я придумала две штуки. И про вторую могу тебе рассказать». Даже должна рассказать. Я очень заинтригован. Слово беспокоюсь подошло бы больше. Но Карл даже в момент небольшого испуга не хотел показаться невежливым. Прошлой ночью, лёжа в постели, я кое о чём подумала. Я всегда много думаю перед сном. Вокруг темно, только светятся звёздочки на потолке. Она подняла указательный палец. Так вот, Ты не можешь дать мне подходящее книжное имя, потому что плохо меня знаешь. Поэтому сегодня я тебе многое расскажу о себе. А лучше всё. Шаша сразу же приступила к воплощению своего плана и начала рассказывать. Начала с момента появления. Рода длились всего 2 часа, волосы у неё были с рождения, перешла к детскому саду, полная группа детей и шкафчик с самолётиком, затем к школе, класс А, самый лучший. Только, к сожалению, госпожа Шилт не лучшая учительница. Она не была самой популярной в своём а классе, совсем даже наоборот. Она была просто девочкой, которую всегда последней звали в спортивные игры, с которой никто не хотел делать групповые задания. Девочкой, которая сидела одна перед кабинетом управляющего прямо на полу, пока её одноклассники играли в мяч или карабкались по шведской стенке. При каждом удобном случае Саша подчёркивала, что она очень любит книги, и что другие дети за это обзывали её книжным червём, и даже нарисовали червяка на спинке её стула, червяка, который сходил в туалет. И Саймон тоже смеялся над ней. Он выглядел как Рон Уизли, интересовался только компьютерными играми и считал всех девчонок глупыми. Только вот Саша совсем не считала его глупым, хотя и не знала почему. И уж точно не знала, что ей делать с этим чувством. Они остановились у многоквартирного дома, в котором жил Геркулес. Первый клиент на сегодня. Секундочку, сказала Шаши ещё до того, как Карл успел нажать кнопку звонка рядом с табличкой Майк Трёфер. Она торопливо вытащила из своего рюкзака огромный альбом с анкеткой для друзей, весь в радугах и единорогах, закрытый сбоку на золотой замочек. Карл знал, что книги спасут мир. Но как очень немногие, он знал также, что это относится и к альбомам. Мир, который они могли бы спасти, был совсем маленьким, и всё ж он был бы единственной ценностью для тех, кто в этом мире живёт. К нему забегать не надо, предупредил её Карл. Он и так предложит нам зайти на чай. Я ведь уже пообещала, что не буду никуда забегать, только к мистеру Дарси. Но это к лучшему. Тебе хочется, чтобы последнее слово всегда оставалось за тобой. Ну я же права, согласись. И тут открылась дверь. На втором этаже перед входом в квартиру их ждал спортивного вида мужчина в чёрной футболке, под которой бугрились мускулы. Господин Кольхов, заходите. Я сейчас заварю для вас Эрл Грей. Шаша подняла взгляд на Карла и прошептала: Тебе правда нравится этот странный чай? Не нравится. Но было бы невежливо говорить ему об этом. Тебе не обязательно всегда пить чай, который тебе не нравится. Его гостеприимство обязывает. Геркулес протянул руку ему, а затем Шаше. Шаша немного испугалась, когда его огромная ладонь сжала руку. Но Геркулес лишь слегка пожал её ладошку. Меня зовут Майк. А твоё имя? Саша, тебе тоже нравится Эрл Грей? Не, а. Мне он тоже не нравится. Геркулес направился на кухню. Воды? Молока? Мне всё равно, ответила Саша, изумлённо оглядываясь. Такой квартиры она ещё не видела. На стенах с белой штукатуркой висели рисунки в серебристых рамах. На рисунках Искусно выведенные тексты. Рядом с печатными буквами рукописные, такие размашистые, что сложно разобрать надпись. Некоторые рисунки в форме сердца, другие церкви. Кухня тоже отделана в белом и серебрином цветах. Она была такой чистой и аккуратной, будто ею ещё никто не пользовался. Шаша спросила, может ли она быстренько воспользоваться туалетом, и Геркулес показал ей куда идти. Когда она вернулась, на столе стоял стакан воды для неё и чашка горячего чая для Карла. Сам Геркулес ничего не пил. Перед тем как я начну пить свой чай, я бы хотел передать вам книгу, пояснил Карл, доставая её из своего армейского рюкзака. Геркулес развернул её очень аккуратно. Такой аккуратности Шаша не замечала ещё ни за одним покупателем. Он касался книги почтительно почти как святыни она быстро сделала заметку в своём альбоме это то самое редкое издание которое вы хотели сказал карл он считал эту книжку настоящим антиквариатом и всё ещё не мог понять зачем геркулесу понадобилось заказывать такой дорогой экземпляр шаша вытянула шею и прочла название страдания юного вертера это же про Нет, ответил Карл. Ты же ещё не знаешь, что я хотел спросить. Знаю, поверь. Я слышал этот вопрос столько раз, что он не приносит мне никакого удовольствия. И что же? Никакого удовольствия и в том, что я имел в виду, мы друг друга поняли. Геркулес протянул роман обратно Карлу. Расскажите мне про книгу, господин Кольхов. Не хотелось бы раскрывать все карты. И всё-таки давайте до самого конца. Я хочу знать про неё всё. Каждый раз у них случался такой риторический танец, совсем не похожий на те танцы, которые Карл мог бы исполнить на паркете. Он как мог старался выкрутиться поизящнее, надеясь, что Геркулес передумает. Но тот всегда хотел знать всё. Это эпистолярный роман, в котором молодой юрист-практикант Вертер влюбляется в Лото. Это несчастная любовь. Она обручена с другим. «Как Вертер в нее влюбился?» спросил Геркулес на хмуре флоп. «Сразу, как только увидел. Она резала хлеб для своих младших братьев и сестер, и его тронула ее материнская натура. Кроме того, Лотта была очень красива». «Материнская натура», повторил Геркулес. «А Вертер, какой он? Как человек, я имею в виду». Парень с бурным характером. Роман относят к литературному течению, которое называется «Буря и натиск». А жених Лотты — Альберт. Он консервативный, очень традиционных убеждений. «Скучный, значит», — Геркулес кивнул. «И что же из этой истории вышло? Вертер остался с Лоттой?» Карл покачал головой. Он вспомнил, как сильно повлиял на него этот роман, когда он читал его впервые. Боль, которая никуда не делась. Увы, нет. Когда он ее поцеловал, она убежала в соседнюю комнату. Вертор решил покончить с собой, чтобы не подвергать честь Лотто опасности. В полночь перед Рождеством он выстрелил себе в голову и на следующий день умер. Геркулес хлопнул в ладоши. Ого. Неожиданный финал. Что это было за оружие, которым он Ага. О, этого я не знаю. Я только знаю, что это был пистолет, который он одолжил у Альберта. Круто. Дальше ещё круче. Из-за того, что Вертер покончил с собой, его не похоронили, как полагается христианину. Это, скажем так, самое тяжёлое наказание. Кошмар. Геркулес размял шею. Отлично. С радостью буду читать. Да и книжка важная, такие нужно знать, вы и сами сказали. А в следующий раз, пожалуйста, книгу нобелевского лауреата, господин Колхов. Карл взглянул на часы. Они стояли уже больше 20 лет, но на запястье ощущались очень удобно. К сожалению, мне пора идти. Другие покупатели с нетерпением ждут свои книги. Он отдал Геркулесу Вертера. Да, понимаю. Спасибо, что всегда уделяете мне столько времени. Всегда рад. Говорю вам это от всего сердца. Приятно видеть, что кто-то так увлечён классической литературой. Геркулес улыбнулся в лёгком замешательстве, как показалось Шаше. С другой стороны, она плохо разбиралась в улыбках на таких мускулистых лицах. Может быть, они всегда так выглядят? Перед дверью она сделала пару заметок в своём альбоме и открыла рот, чтобы поделиться с Карлом наблюдениями. Но ничего не сказала, потому что Карл опередил её. "Не говори мне, что заметила что-то необычное". Он оглянулся в поисках пса. Обычно тот появлялся здесь, но сейчас его не было видно. "Я и сам заметил, только точно не знаю что. У него только красные книги". Ответила Саша. Что ты имеешь в виду? Карл зашагал вперёд в привычном темпе. Я заглянула в его гостиную, когда сказала, что пойду в туалет. Мне туда не нужно было. Она гордо вздёрнула маленький подбородок. Хитро. Там я увидела книги. У них у всех красные, как называется эта часть? Не так, где книгу открывают, другая. корешок. Они все были красные. Необычно. Хотя у меня есть одна покупательница, она отказывается читать книги определённого цвета. Вся гостиная была в трёх цветах: чёрном, белом и красном. Только фильмы, кассеты в коробочках были разноцветные и CD. В следующий раз стоит присмотреться внимательнее. Расскажешь мне, что это за альбом у тебя? Записываю туда всех твоих клиентов. Она неловко раскрыла альбом. Он у меня со второго класса, но страниц ещё много осталось. Многие возвращали ей альбом без записей или того хуже, с записями, которые ей приходилось вырывать. Здесь сверху приклеивают фотографии, пояснила она. Но я не могу просить их у твоих покупателей. Так что я взяла цветные карандаши, чтобы их нарисовать. Правда, рисую я неважную, Карл взглянул на анкету в альбоме. Любимый цвет Любимая группа, любимая учительница. Я делаю по-другому, объяснила Саша. Я здесь записываю важные книги, кто как выглядит, где живёт и как пахнет. Вот так вот. Как ты собираешься всё это выяснять? Планируешь перекрёстный допрос? Что такое перекрёстный допрос? Карл задумался. Это как обстрел вопросами. Но если о чём-то спрашиваешь, значит тебе интересно. И это хорошо. Когда я спрашиваю, я тоже имею в виду только хорошее. Она положила альбом обратно в свой маленький рюкзак. Нужно и собеседнику дать возможность задавать вопросы. Это и есть разговор. Саша не поняла, что он имел в виду. Тот, кто спрашивает, получает ответы. Вот что такое разговор. Вдруг пёс хвостом погладил её по ногам, скользя туда и обратно у её лодыжек. Это было похоже на танец, вроде тех, что исполнялись когда-то в роскошных бальных залах. Впервые Шаша видела, чтобы Карл подкармливал кошку. Он дал псу кусок колбасы, с которой снял шкурку и завернул в бумагу для выпечки. Ты, конечно, умный, но давать ему колбасу глупо. Карл посмотрел на неё с удивлением. Почему же? Посмотри, как он радуется. Если ты дашь ему колбасу, Ты не будешь знать, приходит ли он ради колбасы или ради тебя. Возможно, всего понемногу? Ты не можешь знать наверняка. Меня бы это беспокоило. Я бы не хотела, чтобы домашнее животное прибегало ко мне только потому, что проголодалось. Пёс не домашнее животное. По большому счёту, он уличный, свободная душа. Он приходит, когда захочет. Причину мне знать не обязательно. Некоторые вещи, наверное, лучше оставлять в тайне. Шаша покачала головой. Я бы хотела знать, но псу так будет лучше. Оставь ему этот маленький секрет. Шаша наклонилась к псу, чтобы погладить. Кошка вытянула голову. Шаша была рада, что эта привязанность уж точно не имела никакого отношения к колбасе, только к её ласке. Госпожа Длинный чулок встретила его в отличном настроении со словами: "Поносительные уличные банды". Она прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. "Уверенно, господин Кольхов, в этот раз вы не сумеете ничего придумать, разве что самое очевидное. Сегодня её ботинки были одинаковыми, а вот носки нет". Карл почесал затылок. Он чувствовал на себе вопрошающие взгляды госпожи длинный чулок, шаши и даже пса. В юности он продирался через энциклопедический словарь Мейера от ахина до ипендимомы. Это сформировало нейроны в его мозгу, пока он взрослел, и теперь он и сам был как живой энциклопедический словарь. Оносительные уличные банды особо тяжкая форма преступности, которая встречается только в Мексике. Острая пища, типичная для национальной кухни этой страны, зачастую приводит к проблемам с пищеварением. В условиях отсутствия возможности опорожнить кишечник растёт гнев. Люди, страдающие от таких проблем, в Мексике по традиции выходят на улицы, чтобы выплеснуть гнев за одно с другими продуктами жизнедеятельности, особенно те, кто употребляет фасоль. Как правило, коллективная физическая активность помогает достичь желаемого результата в пищеварительном процессе. Как следствие, паносительные уличные банды стали неотъемлемой частью мексиканской культуры и на сегодня считаются элементом фольклора, который находит отражение во многих песнях и ярко описывается в книгах. Госпожа Длинный чулок глубоко поклонилась. Вы даже очевидному придали такой экзотический поворот, «Госпожа Длин...» Шаша вовремя остановилась на полуслове. «Меня зовут Доротея Хиллисхайм, но ты можешь звать меня просто Тея. Все так делают». Шаша открыла свой альбом и держала свой карандаш средней твердости с ластиком на конце на готове. «Почему вам так важны опечатки?» «Что ты имеешь в виду?» «Большинство людей их даже не замечает. Я вот тоже...» Почему же вы обращаете внимание? Тебе говорили когда-нибудь, что ты очень умная? На Шашином лице мелькнула улыбка гордости. Конечно, я знаю. И всё-таки это глупо. Когда другие это замечают, вы уходите от темы, так ведь? А ты ещё умнее, чем я думала. Госпожа длинный чулок наклонилась, чтобы говорить Шаши на ухо, но всё-таки получилось так громко, что Карл мог разобрать каждое слово. «Всю жизнь я работала учительницей в начальной школе. Даже несмотря на то, что я больше там не работаю, с сердцем я все еще там. От этого так просто не отказаться». Она снова выпрямилась. «Как будто профессия вросла в вас?» «Звучит довольно неприятно», — сказала госпожа Длинный Чулок, поморщившись. Скорее как благородный перстень, который никак не можешь снять. Иногда ты чувствуешь его, но чаще всего просто не замечаешь. Шаша невольно взглянула на морщинистые пальцы старой женщины, на которых застряло немало колец. Наверняка она преподавала множество предметов. Пока Карл передавал заказанную книгу, Шаша сделала пару заметок. Как только они отправились дальше, она снова заговорила. Очень тихо, как будто госпожа длинный чулок могла бы услышать её через запертую дверь. Я сейчас соврала. Совсем я не умная. Ну что ты? Ты определённо умная. Все ошибаются иногда, но это не значит, что они глупые. Наоборот, так и становятся по-настоящему умными. Но я делаю очень много ошибок. Может, поэтому я остаюсь на второй год. Тогда тебе нужно учиться. «Это я знаю. Просто иногда у меня такое чувство, как будто многие вещи не хотят впихиваться в мой мозг». Она стучала кулаком по лбу, пока Карл мягко не обнял ее. «Есть один простой трюк. Ты мне про него расскажешь? Тебе нужно больше читать. Это делает ум более гибким, и ты будешь лучше все усваивать». Шаша задумалась над его словами. Но с какой бы стороны она к ним ни подступалась, Они не имели смысла. Многие вещи в Карле и его покупателях не имели никакого смысла. Ей это нравилось. То, что показывали по телевизору для детей её возраста, всегда имело смысл, и это было ужасно скучно. Из-за этого ей всегда казалось, что в мире нет никаких тайн, ради которых стоило взрослеть. За следующим поворотом показался собор. Отсюда он выглядел особенно торжественно со своим большим круглым разноцветным витражным окном, изображавшим 12 апостолов и полутора башнями, устремлёнными в небо. Карл перекрестился. Он отвернулся от Шаши, чтобы она не заметила. "Зачем ты так делаешь?" спросила она. Незамеченным это всё-таки не осталось. Карл вздохнул. Я перекрестился, когда увидел перед собой главный портал собора. Из-за Бога? Нет, это не потому, что я верю. Веру я оставлю тем, кто лучше меня её понимает. Для меня это дань уважения самой могущественной книге в мире. Она приводила к войнам и к прощению, к великой несправедливости и глубокой любви. Если веришь в силу слова, а я в неё верю, Нельзя не снять шляпу перед этой книгой в очень-очень глубоком поклоне. Именно это я и сделал, пусть и в переносном смысле. Он коснулся своей шляпы. Я только шляпу не снимаю из соображений безопасности. Ты странный. И кто из нас странный? Странный человек или девочка, которая всюду за ним ходит? Странный человек, конечно. Карл улыбнулся. Он знал про свою странность, хотя сам её не чувствовал. Если человек был странным достаточно долго, он становился совершенно нормальным. Хотя бы для себя самого. Ему этого достаточно. Неожиданно Карл кое-что заметил. Его шаги стали другими. Шаги через старый город стали короче, чтобы короткие шашенные ноги успевали за ним. Куда нам теперь? спросила Саша и затянула потуже лямки своего рюкзачка. К Хеффи, то есть к госпоже Кремин. Саша указала на тёмный переулок, куда почти не попадал солнечный свет. Переулок сохранился, наверное, ещё со средних веков. Дорогу не вымостили булыжниками или бетоном, она состояла из глинистой, утоптанной за столетия земли. А вот и отличный короткий путь. Иногда длинный путь куда лучше короткого. Почему? Ещё узнаешь, сказал Карл. Детям всегда так говорят, когда не знают подходящего ответа. Карлу это не понравилось, поэтому он решил сказать правду. Этот переулок меня, глупого старика, пугает. Не знаю почему, но я всегда обхожу его стороной, как лошадь канаву. Шаша остановилась неуклюже вытаскивая свой огромный альбом. Она что-то записала в нём своим блестящим карандашом, с конца которого свисали пластиковые ленточки. Этим карандашом она написала исключительно про Карла. Записала, что я лошадь. Не. Так да ладно. Только то, что ты трус. Карл усмехнулся. Его не называли так с самой школы. Он вдруг снова почувствовал, как стоит перед перекладиной в спортзале и не может забраться. Ему казалось, рядом с детьми всегда становится понятно, насколько человек стар. Но может быть, дети напоминают ещё и о том, каким юным он остаётся. Саша прыгала вокруг Карла и пса, который раздражённо шипел. Теперь я знаю, кем была Эфибрист. Не была, а есть. Ня. -а была. Она жила давным-давно, и в книге она умерла. Если ты герой романа, ты всегда жив. Пока про тебя читают, ты живёшь. Тогда я тоже хочу в книжку. Тогда уж тебе самой нужно бы её написать. Хорошо? Шаша побежала вперёд. Юху! Я стану писательницей. Карл нагнал её только перед домом Эффи. Шаша сидела у крыльца немного запыхавшаяся. Ты всё-таки добирался дольше. Я наслаждался дорогой. Ты уже позвонила в дверь? Не, а? Я всё это время тебя ждала. Саша поднялась и нажала на кнопку звонка. Тебя ждёт сюрприз, прошептала она Карло. Теперь он понял, что её пробежка и все эти прыжки были вызваны предвкушением сюрприза. Он забеспокоился. Но прежде чем он успел спросить, Эффи открыла входную дверь. "Здравствуйте, господин Кольхов". "Здравствуй, Саша". "Я вешала бельё в подвале. Счастье, что вообще услышала звонок в дверь". "Из-за далёкого пути ваша книга сегодня приобрела особый вес", сказал Карл. Он не жаловался, а только хотел подогреть её интерес к книге. Шаша не предприняла ничего, чтобы передать ей книгу, так что Карл, пожимая плечами, сделал это сам. Шаша думала уже только о том, что случится дальше. Этот момент она представляла себе в самых ярких красках, таких же, какие она использовала, готовя сюрприз. Она не без труда сдерживалась. Сейчас явно не стоило прыгать. Какая толстая, сказала Эфи и надуло щёки, принимая заветную книгу. Карл улыбнулся. С каждой новой книгой человек должен получать время, чтобы почитать её не торопясь. Если вы завернёте мне немного времени в следующий раз, я буду очень признательна. Она сразу же развернула книгу. Это были годы скитаний Сумеречной розы. Шаша подумала, что она выглядела ещё трагичнее, чем остальные книги этой серии. Ей показалось, что издатель изо всех сил пытался выразить на её страницах как можно больше печали и даже превратил слёзы в бумагу. С часто бьющимся сердцем Шаша шагнула вперёд. Я принесла кое-что для вас. Это не пакетик со временем, но всё-таки. Она аккуратно сняла свой рюкзак. И вытащила свёрнутый лист бумаги, перевязанный красно-золотой ленточкой. Вот, это вам, госпожа Кремин. Что же это? Придётся развернуть. Я не буду рассказывать. Карл глубоко вздохнул. Девчушка совершенно непредсказуема. Выглядело всё безобидно, но в её маленькой головке явно происходило что-то совсем не безобидное. Картина сказала Эффи и развернула её. Сумеречная роза. Её голос задрожал. Которая будет расти у вас дома, госпожа Крэмен. Не знаю, насколько похоже получилось. По рисованию у меня четвёрка, но госпожа Дамиан очень строгая, так что это совсем несправедливая четвёрка. Эффи отвернулась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из визитёров увидел её слёзы. За последние годы она привыкла прятать свои истинные чувства, и эта привычка стала её второй натурой. Она торопливо вытерла слёзы. "Заходите, мы поищем подходящее место для картины". Это был самый жизнерадостный дом, какой только можно себе представить. Повсюду расставлены горшки с распустившимися цветами или развешаны картины с пышными бутонами. Оказалось, целый дом цветёт. Очевидно, он был построен для двоих, но также очевидно было и то, что жил тут только один человек. Всего одна книга лежала на столе в гостиной, в раковине на кухне стояла всего одна чашка и всего одна куртка висела в прихожей. Хотя в доме было множество отличных мест для шашеной картины, Эфи повесила её на кухонную дверь. Так что увидеть её можно было только при закрытой двери. Эффи очень старательно поблагодарила Шашу и подарила ей плитку белого шоколада. Карл получил такую же, хотя совсем не хотел. Когда они снова оказались на улице, Шаша сделала в своём альбоме много пометок. Карл наклонился к ней. Твой план пробраться в каждую квартиру И каждый дом моих покупателей это нужно для моего проекта. И проектом она занималась все следующие дни. Она попросила госпожу Длинный чулок на этот раз высшей научной школы проверить школьное сочинение, в котором намеренно сделала много чудесных опечаток. Чтицу сказала, что разбила свои очки, и он непременно должен прочитать ей вслух последнюю главу Джима Баттона про Джима Пуговку и машиниста Лукаса. Саша выбрала эту книгу, потому что в ней было много дыма, и чтец как будто бы снова читал на сигаретной фабрике. Сестру Амарилис она попросила исповедать её и рассказала о краже сумки из жизни Вертера, от чего сестре трудно было не засмеяться. С доктором Фаустом Шаше понадобилось целых 3 попытки. Все исторические артефакты, которые она ему приносила, он отвергал как неинтересный, новомодный хлам. Среди этих вещей были сломанные наручные часы её отца, которые совершенно точно были очень старыми, горшок с цветочным узором, доставшийся ей от бабушки Ингрид, и тем более пачка сдобных сухарей, которые совсем выцвели на свету, потеряв свой оранжевый оттенок. Когда она всё это ему показывала, он в конце концов не выдержал и попросил прерваться, чтобы показать ей что-нибудь по-настоящему старинное, пару скушнейших римских монет. Так Шашу удалось наконец завершить первую часть своего проекта. Старое чугунное скамья с деревянными перекладинами выглядело так, словно её сделали специально для серьёзных дискуссий. И действительно, здесь вели разговоры. Точнее, вслушивались в слова друг друга и пытались проникнуться и понять. Скамья эта стояла на городском кладбище, в старой его части, где были великолепные могилы из давно ушедших времён. Некоторые из них выглядели как маленькие церкви, другие как греческие храмы, а некоторые, казалось, скрывали за своими решётками глубокую тьму. Те, кто был здесь похоронен, были мертвы давно. Раскидистые дубы, густые кусты ежевики, даже полевые цветы, которые высадил здесь ветер, как будто говорили, что все усопшие спят в покое. Именно эту скамейку Шаша выбрала для разговора, и теперь Карл направлялся к ней. "Нам нужно поговорить", сказала она, усевшись очень серьёзным тоном. Она раскрыла свой альбом Так словно страницы были из очень плотной и тяжёлой бумаги. Здесь всё записано. Карл сложил руки одну на другую на деревянной рукояти зонта. Что ты там записала? Всех моих покупателей? Саша медленно и многозначительно кивнула. У меня были умные мысли. Она глубоко вдохнула, как будто то, что она собиралась сказать, Дож снова было прозвучать в полный голос. Тебе нужно приносить своим покупателям другие книги. Карл нахмурился. И поскольку морщин на лбу у него уже было немало, он мог хмуриться ещё более выразительно, чем когда-либо. Но ведь я приношу им те книги, которые они сами заказывают. Они заказывают не то. Разве они не лучше знают, чего им хочется? А усмехнулась Шаша. И сразу после ещё раз. Ха. Эти возгласы немного походили на индийский клич, который мог бы начинаться на бег на повозку. Мне бы хотелось есть мороженое целыми днями. Но разве это хорошо для меня? Нет. Только книги не мороженое, они не портят желудок. Ты меня не понимаешь. Шаша хотела было топнуть ногой, но её ноги не доставали до земли. Так значит, из-за меня у людей боль в животе от книг, спросил Карл. Книги намного опаснее мороженого. Они портят им разум или что ещё хуже сердце. Саша не знала, как ещё донести свою мысль до Карла. Как он мог не понимать? Для своих лет он всё ещё довольно разумен. Саша энергично постучала пальцем по своему альбому. Вот же оно. Твои покупатели заказывают книги. Ну как раз книги их не интересуют. Разве? Присмотрись внимательнее, книгоходец. Люди улыбаются, когда ты приходишь, но никогда распаковывают книги. Ты для них куда важнее этих книг. Возможно, в глубине души они понимают, что это совсем не те книги. Или ты действительно думаешь, что Эффи нужны грустные романы? У неё и без того печальная жизнь. Это её жизнь. И ее книги. Но разве нет какой-нибудь книги, которая всех людей может сделать счастливыми? Как Библия, только увлекательная. Карл слегка повернул свой зонт, как будто это был кий, который он покрывал слоем мела. Библия увлекательная. Даже очень. Эй, друг, ты же понимаешь, о чем я? О книге, которая понравится всем. Карл сдвинул свою шляпу повыше. Ему показалось, что влбу стало слишком тепло. Такой книги нет. Когда-то я думал, что это не так, и всем, кто был для меня важен, подарил на Рождество одну и ту же замечательную книгу. Она делала меня счастливее с каждой строчкой, и я хотел поделиться счастьем. Но многие её так и не прочли, или прочли, но не до конца, или прочли, но не полюбили. Карл печально посмотрел на Шашу. Ему было грустно, что он разрушил ее прекрасную мечту, похожую на красно-желто-синий мыльный пузырь в горошек. Знаешь, нет такой книги, которая нравилась бы всем. А если бы она и была, это была бы плохая книга. Нельзя быть другом для каждого, потому что все люди разные. Получается, пришлось бы быть совсем без личности, без углов и границ. Но даже это не всем нравится. Кто-то любит углы и границы. Понимаешь? Каждому нужны свои книги. То, что один любит всем сердцем, другого оставит совсем равнодушным. Шаша довольно улыбалась. Значит, мы сошлись во мнениях. Мы каждому будем приносить ту книгу, которая ему нужна. Она указала на страницу в своем альбоме, где в поле для фото была нарисована заплаканная женщина. Она представляла собой Эффи. Ей, например, нужна радостная книга, такая, которую она прочитает до конца. С чего ты взяла, что она не дочитывает грустные книги? Она пролистывает их, когда получает, но никогда не листает до конца, как будто по привычке. Я сразу это заметила. Потом я подошла к её книжной полке и попробовала открывать книги. Не знаю, в курсе ли ты, но они всегда сами открываются на тех страницах, которые читали последними. Довольно удобно. Так-так. Буду знать. И каждый раз это был совсем не конец. За 50 страниц до него или ещё раньше. Некоторые страницы были слегка склеены и даже немного похрустывали, когда я их открывала. Она пролистала альбом чуть вперёд и ткнула пальцем в следующую страницу. А госпожа длинный чулок очень тревожится. Ей нужна книга, которая придаст ей мужества. А вот нет, сказал Карл. Нет? Да. В смысле нет. Карл встал. Но почему? Не хочу я никому придавать мужества. В выборе книг все свободно. В этом вся прелесть. Все жизненные решения человеку диктуют, но по меньшей мере он вправе сам решать, что ему читать. Шаша тоже встала. Всё её маленькое существо наполнилось гневом. Я достаточно об этом думала. С этого дня ты будешь носить им подходящие книги. Карл покачал головой. Нет, ни в коем случае.